Апрель. Тренинг юмора. Дело не только в том, что 1 апреля – день всеобщего веселья, а весна сопровождается нарастающим чувством радости. Главное, без юмора невозможно представить себе дружную, веселую семью с оптимизмом, смотрящую в будущее. 1 апреля. День фокусника. 1 апреля все на чеку и ждут розыгрышей. Юмор – это способ установить контакт с другими, удивив и развеселив их. У детей юмор визуальный. Они мыслят картинками, а не понятиями. Игра слов им пока не по плечу. А если вы думаете разыграть ребенка, он не поймет подвоха, даже если вы раскроете обман. Ведь в этом возрасте дети всерьез верят в волшебство и фокусы. Правило номер 91. Если хотите рассмешить ребенка, переоденьтесь в костюм фокусника или покажите какой-нибудь трюк. 2 апреля. Поддавайтесь малышам хотя бы раз в месяц. Больше всего на свете дети любят побеждать взрослых. Если вы боретесь и малыш у вас повалит на пол, его радости не будет предела. Если вы играете в прятки и ребенка никто не может найти, даже умный папа и смекалистая мама, то он будет счастлив. Может, поэтому детям нравятся плуты и обманщики в сказках. Они выберут лису, которая с помощью хитрости уговорила глупую ворону спеть песню и выронить сыр. Они будут болеть за хитрого зайца, если он не испугается и не сдастся волку, а устроит из погони аттракцион под названием «Ну погоди». Правило номер 92. Дайте малышу почувствовать себя сильнее вас хотя бы иногда. Дайте ему надежду на то, что он вырастет и не подведет вас. 3 апреля. Гений парадоксов вдруг. Дети любят парадоксы. Им нравится, если маленький муравей из сказки будет тащить огромную фурнитуру, чтобы построить себе дом. Если огромный слон будет танцевать польку, а крохотный комарик запоет басом. Если мальчик наденет огромное папино Самбрера, а девочка туфли на высоких каблуках или вообще папину тельняшку. Дети пробуют соединять несоединимое, создавать несуществующее, достигать невозможного. И в этом они очень похожи на взрослых гениев. Вернее, гении очень похожи на детей, что тоже парадоксально. Правило номер 93. Любовь к парадоксам в детстве – это пролог к настоящему творчеству. 4 апреля. Эхалалия как способ погасить конфликт. Чтобы обезоружить нападающую сторону в конфликте, можно не сопротивляться, а просто сбивать с толку. Простое молчание тут не помогает, потому что и оно может восприниматься как сопротивление, игнорирование, молчание на зло. Есть стопроцентный прием сбить с толку агрессора. Повторить последнюю фразу с его же интонацией. «Ты никогда не покупаешь мне игрушек», говорит обиженный сын. «Ты никогда не покупаешь мне игрушек», с такой же обидой отвечает папа. Действительно, сыновья иногда не покупают папам игрушек и даже не задумываются над тем, о чем же мечтают папы. «Мне надоело есть кашу, фу, как мне это не нравится!» Капризничает дочка. «Фу-фу, мне тоже не нравится каша, мне надоело есть кашу, это последний раз!» Повторяя фразы, мы, во-первых, даем понять, что мы слышим ребенка и разделяем его чувства. Во-вторых, мы гасим напряженность конфликта. Взаимодействие развиваться не на принципах противостояния, а на принципах консолидации. Если нет конфликта, если тебя понимают, просто нечем крыть. План сопротивления сорван, малыш обезоружен, он вынужден идти на компромисс, принять позицию родителя целиком или в какой-то степени. В первом случае ребенку придется отказаться от покупки игрушки, во втором согласится съесть хотя бы половину порции, пополам со своим товарищем по несчастью. Правило номер 94. Самый простой способ исчерпать конфликт с ребенком – занять его сторону. 5 апреля. Несчастливцев или счастливцев? Все люди делятся на счастливцевых и несчастливцевых. Трудно сказать, когда мы попадаем в ту или иную категорию, но простое упражнение прольет свет на природу вашего отношения к жизни. Спросите всех членов семьи, включая детей, какое самое раннее детское воспоминание им приходит в голову. Кто-то вспоминает, как боялся входить в подъезд, потому что там в дверном проеме промелькнула кошка. Кто-то вспоминает, как папа носил на плечах, когда далеко было идти в гости. Кто-то ясно помнит, как купался в ванной и лопнул игрушку. Кто-то вспомнил, как впервые взял в руки живую жабу и поразился тому, какая она холодная и мягкая. Большинство воспоминаний можно поделить на хорошие и плохие. То, с какого аккорда, минорного или мажорного, началась жизнь, во многом определяет восприятие жизни в последующем. Есть, правда, круг нейтральных эмоций, например, сильное удивление. Если ваш ребенок вспоминает что-то удивительное, скорее всего, ему присущая способность видеть события со стороны и хороший творческий потенциал. Правило номер 95. Интересуйтесь детскими воспоминаниями членов семьи. Это поможет понять их. 6 апреля. Используйте эффект заражения, чтобы поднять настроение детям. Есть традиция считать, что все, что по-настоящему смешно, одинаково действует на взрослых и детей. Когда папа и мама смотрят КВН, комедий Club, а ребенок крутится рядом, мы увидим, как он смеется тогда же, когда и взрослые. Конечно, приятно осознавать, что ваш ребенок тонко чувствует юмор, но, скорее всего, дело в имитации. Дети, как обезьянки, легко и привычно повторяют наши реакции. Для этого им вовсе не обязательно понимать содержание иногда пошловатых шуток и юмористических программ для взрослых. Они счастливы порадоваться вместе с родителями, прокатиться на волне их хорошего настроения. Правило номер 96. Счастье каждого из нас становится сильнее, если мы делим его с другими, дорогими и близкими людьми. 7 апреля. Веселая гипербола: При увеличении лежит в основании смешного. Природа юмора известна со времен Аристотеля. Все, что придумало человечество, может быть изменено в сторону уменьшения или преувеличения. Так уж получилось, что положительные эмоции вызывают преувеличение. У уменьшении довольно сомнительная репутация. Может, потому что люди растут, рост воспринимается как прекрасная перспектива. Может, потому что уменьшение в своем пределе чревато исчезновением, а это опасно. Может, потому что все маленькое плохо видно, а большое видится издалека. Словом, все большое вызывает, если не радость, то восторг. Дети любят кататься на качелях, взлетая вверх. Дети обожают колесо обозрения. Им нравится, когда папа сажает их на плечи, глазам ребенка открывается широкий обзор. Им нравится примерять большие шляпы и туфли на каблуках, сидеть за рулем большого автомобиля. Они любят ходить в магазин, как взрослые, выкладывая копейки на прилавок. Мальчики любят играть с большими машинами. Девочки получать в подарок огромные куклы. Когда игрушка превосходит ожидания, ребенок радуется. Создатели Muppet Show для детей знают эту закономерность и делают огромные куклы, а нормальным персонажам шьют камзолы с большими карманами и пуговицами. Авторы мультфильмов выбирают в качестве героев больших животных – бегемотов, слонов, крокодилов, мишек, жирафов. Потому что они вызывают радостную реакцию уже одним размером. Правда, в нашей национальной традиции делать из гигантов страшилец – Карабас, Змегорыныч, великан из кота в сапогах. Мы пугаем детей, желая предупредить их об опасностях, и одновременно отбиваем у них всякое желание проникнуть в мир больших существ. Правило номер 97: Будут вашего ребенка радовать или смешить большие персонажи животные, или пугать и наводить ужас, решайте сами. Страх перед размерами не Он приобретается в детстве. Размеры могут смешить. 8 апреля. Почему они привирают? Дети часто используют гиперболу – преувеличение, если хотят быть услышанными. «Я не хочу есть, посмотри, у меня живот лопается, вон как у слона». Вообще, использование образных приемов закономерно и убедительно в этом возрасте. Метафоры, сравнения, гиперболы имеют предметно-образную чувственную волну. Они в большей мере отвечают прологизму мышления у детей. Поэтому и взрослым, если они хотят говорить с детьми на одном языке, следует почаще прибегать к образному языку. Ты прыгаешь, как кузнечик. Ты проснешься, и мы вместе разбудим солнышко. А пока оно уснуло, видишь, темно, а нам пора спать. Давай покормим рыбок. Видишь, они хвостиками мелькают, просят. Правило номер 98. Когда дети хотят произвести впечатление и быть услышанными, они преувеличивают. 9 апреля. Почему некоторые дети никогда не смеются, а у некоторых родителей нет чувства юмора? Исторически на Руси важна была готовность к тому, что придет беда и придется выживать. Войны, суровая природа, внутренние распри, постоянные факторы риска сопровождали историю страны. Было не до смеха. Веселиться считалось не к добру, от черта, а не от бога. Смех без причины – признак дурачины. Смех приравнивался к агрессии. Смеяться над другими – значит вызывать огонь на себя. Смеяться над собой – значит обнажать, прямо указывать на свои слабые места. Ирония и самая ирония, которые стали стилем мышления современного жителя Земли, пока настораживают россиян. Поэтому на всякий случай или по привычке мы гасим в детях чрезмерную смешливость. «Ну что ты смеешься, как дурачок?» «Смотри, да смеешься!» «Ты над кем смеешься?» Юмор – это способ открытия мира, где рядом с обыденным есть еще и превосходный, необычный вариант того, что уже все видели. Новым может быть все, что угодно – выражение лица, высказывание, жест, объект, взаимодействие. Правило номер 99. Юмор не унижает и не уничтожает. Юмор расширяет мир и возможности нашего «я». 10 апреля. Искусство ласкового имени. Ребенок чувствует себя особенным и любимым, если у него необычное и ласковое имя. Оно может быть модификацией от настоящего имени. Катя – котенок, Елизавета – Лизок, Сергей – Сереня, Олег – Алечек и прочее. Обращаясь уменьшительно ласкательно, мы напоминаем ребенку и себе о том, что нас связывают теплые отношения, абсолютной любви, нежности и принятия. Если папа и мама вдруг изменяют этому правилу, называют ребенка как все, это сигнал ему о том, что происходит что-то экстраординарное, недопустимое. Неформальные отношения становятся формальными, а это преддверие конфликта. Потому что и в самых благополучных и любящих семьях бывают сложные ситуации. Но в семьях, в которых не практикуют нежности, переходят на крик. А в ласковых семьях просто меняют одно имя на другое с перспективой возврата отношений на прежнюю волну нежности. Правило номер 100. Выбирайте регистры на органе ваших взаимоотношений с детьми. Можно переходить с обычного, общего тона на грубый, а можно с нежного на обычный. Контраст между привычным и новым – сигнал ребенку о том, что родитель хочет сказать что-то важное. 11 апреля. Искусство составления веселой записки. Для того, чтобы полезная записка была веселой, достаточно придумать забавную подпись «Мамука», «Папусик», «Дед Пихто», «Крокодил Гена», «Карлсон», сеньор Помидор». Например, читает ребенок строгую родительскую инструкцию «Помой посуду, вынеси мусор, сходи за хлебом, позвони бабушке, спроси, как она себя чувствует». Словом, все держужно, скучно, формально, потому что родителям и самим такие записки писать надоедает, и времени на них нет. Но внизу подпись «Дюй, мамочка» Или тот же список, но с мистическим обращением агенту 007 совершенно секретно? До 12 лет метод веселых записок действует безотказно. Только каждый раз нужно придумывать что-то новое. То есть вспоминать что-то старое, прочитанное, увиденное. Сегодня родители уже не оставляют записки на столе или под магнитиком на холодильнике, а отправляют смс-ки. Меняется технология, но не сам жанр краткого информационно-эмоционального сообщения. Правило номер 101. Придумывайте смешные подписи для директивных указаний. Сигналы о любви важнее предписаний. 12 апреля. Зоопарк. Тренинг экспрессии. Дети не могут выражать эмоции так же спонтанно и естественно, как, например, животные. С каждым годом дети становятся все более зажатыми, следуя принципу «чем старше ребенок, тем сдержаннее он должен быть». Сдержанность, отсутствие эмоций отождествляются у нас с воспитанностью. Обратным эффектом такого воспитания оказывается потеря навыка эмоционального выражения, а еще более серьезным следствием – игнорирование эмоций как ложных сигналов о том, что происходит с нами и с миром. Зоопарк – одно из мест, где выражать эмоции считается хорошим тоном. Животные только этим и занимаются. Актерам, чье искусство напрямую состоит в экспрессии, рекомендуется ходить в зоопарк, чтобы погремасничать. Давайте туда отправимся и мы – покривляться, подразнить и поучиться у тех, кого не научились держиваться. Правило номер 102. В зоопарк ходят не только для того, чтобы показать ребенку, как выглядит дикообраз. В зоопарке тренируют навыки экспрессии, чтобы выражать самые важные эмоции – счастье, любовь, нежность. 13 апреля. Цирк – симулятор положительных эмоций. Дети любят ходить в цирк, потому что помимо дрессированных и таких забавных зверей, там есть клоуны, которые специально смешат. Звери удивляют, акробаты восторгают, клоуны просто смешат. Всех родителей нужно отправлять на курсы клоунов, чтобы усвоить язык дошкольников и наиболее эффективные способы воздействия. Клоуны говорят как маленькие, тонкими голосами или наоборот нарочито грубо, устрашающе. Так что всякий поймет, что это не по-настоящему. Клоуны ходят как маленькие, раскачиваясь, спотыкаясь и падая. Дети обожают, если взрослые ведут себя как маленькие. В такие минуты они чувствуют себя сильнее и компетентнее. Клоуны смеются громко и выразительно. И также плачут. Не услышать и не среагировать на клоуна нельзя. А еще у них такие же проблемы с одеждой – сандалии спадают, шнурочки на ботинках развязываются, пуговиц всегда больше, чем петелек, а штанишки сползают. Чтобы понять своего ребенка, родителям стоит на время стать гражданином республики развязанных ботинок. Это гораздо труднее, чем быть членом клуба застегнутых на все пуговицы пиджаков. Правило номер 103. В цирке дети больше всего любят клоунов – взрослых, которые очень похожи на детей. На вопрос, на кого похож ребёнок, следует отвечать на клоуна. 14 апреля. Они не творят, а шутят. Часть родителей одержимы реваншистскими настроениями. Не успел еще ребенок родиться, как папа и мама выискивают в нем проблески гениальности. Если бы наши родители были более внимательными к нашим детским опытам, мы бы уже давно стали Нобелевскими лауреатами. Мы же не знаем, что родители просто щадят нас, да и сами стараются не вспоминать, как были разочарованы средними способностями своих любимчиков. Психологи не советуют гордиться результатами детского творчества, потому что дети не в состоянии самостоятельно отличить гениальное от банального. Им, конечно, приятно, когда их мазню объявляют проявлением гениальности, а не наказывают за испачканные столы руки. Но гораздо больше они ценят то, что им разрешается делать все, что хочется. Все, что родители могут принять за художественное творчество и искусство, носит характер игры и шалости, основная цель которых – получить удовольствие от исследования мира. Прагматизм и рыночное мышление толкают взрослых на то, чтобы из этих детских забав сделать источник славы и богатства. Правило номер 104. Сочинение стихов и музыки в раннем возрасте носит исключительно шуточный характер. 15 апреля. Дети радуются, если им удается прикоснуться к чему-то новому. Дети удивляются почти каждую минуту, потому что все вокруг новое и неизведанное, но больше всего их восхищает возможность прикоснуться к чему-то новому. Вспомните младенца, который тянется ручками к висящими над ним погремушками. Как только ребенок видит что-то занятное, первым делом он хочет это ухватить. Дети таскают за шиворот кошек, тянут к себе игрушки, лезут руками в тарелку с кашей, оставляют следы ладошек на стенках и стеклах, стаскивают на пол скатерти. Уму непостижимо, как мощно ребенок взаимодействует с миром, в то время как его родители ходят вокруг него на цыпочках, не дыша. И хотя родителей расстраивает такое положение дел, ребенок все равно будет стремиться к новым впечатлениям, потому что они – главная пища для его мозга с первой минуты появления на свет. Правило номер 105. Накормив ребенка кашей, не забудьте показать ему что-то особенное. Новое впечатление – главная пища для ума малыша. 16 апреля. Дети смеются, когда у них получается что-то удивительное. Любая трансформация производит сильное впечатление на ребёнка. Она кажется ему волшебством, потому что ему непонятно, откуда что берётся. Причинно-следственные связи между событиями, объектами и людьми ребёнку недоступны до самой школы. Условно говоря, в мире малышей всё возможно и ничего не запрещено. Происходит это ещё и потому, что у ребёнка нет возможности что-то изменить. Взлетевшая с цветка бабочка, упавшая на пол чашка, разлитый по столу кисель – только часть наблюдаемых ребенком удивительных изменений. Если ему самому удается что-то трансформировать, сломать, испортить на языке взрослых, он может по-настоящему обрадоваться. А ведь, положа руку на сердце, разве мы не пытаемся жить по законам трансформаций? Например, утром бреясь или надевая новое платье, готовя завтрак или расчесываясь перед зеркалом, мы все время что-то меняем в свою пользу и себе на радость. Не так-то далеко яблони стоит от яблочка. Правило номер 106. Нам и детям нравится трансформировать мир. Только так мы можем почувствовать свою причастность к жизни. 17 апреля. Перевертыши. Как сделать из трагического смешное и наоборот. Смешной эффект достигается, если мы просто поменяем местами героев сказки. Если вместо колобка от бабки сбежит дед, а вместо красной шапочки по лесу с корзинкой пирогов отправится волк. Слабый становится неожиданно сильным, большой – маленьким, страшный – красивым, умный – глупым и наоборот. Когда все сказки прочитаны десятки раз и ребенок поправляет вас всякий раз, когда вы, скучая, несете от себя тену, пора включать воображение, если уж фантазировать, так на полную катушку, радикально меняя сюжет. Только давайте ребенку отдохнуть от завистливого смеха и предложите придумать что-то свое. В конце концов, поменяйтесь с ним ролями. Пусть он будет заботливым родителем, которому предстоит уложить спать маленького непоседу, требующего все больше внимания и все новых сказок. Правило номер 107. Чтобы рассмешить ребенка, достаточно использовать простые перестановки. Юмор – отличный способ стимуляции воображения. 18 апреля. Веселое меню. Чтобы еда приносила детям такое же удовольствие, как и нам, нужно создать вокруг блюд ореол счастья и привлекательности. Классифицируйте блюда по эмоциям, которые они вызывают, и у вас сразу образуется набор смешных и веселых блюд, поднимающих настроение. К ним как раз относятся те, которые особенно любят дети. Фрукты, в первую очередь апельсины и мандарины, а также абрикосы, ананасы и бананы. Это оранжево-желтая часть веселого меню. Добавьте сюда полезную морковку. Красная часть меню – клубника, яблоки, вишня, помидоры. Они не столько радуют, сколько придают сил. Есть зеленые, но тоже несерьезные овощи и фрукты, например, стручки свежего гороха, груши. Конечно, сладости всех сортов конкурируют с фруктами и ягодами, которые растут на ветках и на грядках. Однако, если вы хотите, чтобы еда была не только веселой, но и полезной, включите в веселое меню полезные продукты и рекламируйте их изо всех сил. Вкус и пищевые привычки формируются с детства. Не зазевайтесь, потому что вокруг детей рыскает множество доброжелателей, карманы которых набиты карамельками, шоколадными трюфелями и батончиками с приторными ароматизаторами. Правило номер 108. То, что вызывает улыбку, становится чрезвычайно привлекательным для ребенка. 19 апреля. Съесть смешинку на обед. Веселой можно сделать любую тарелку каши. Нужно только выложить ягодками или нарисовать вареньем, либо йогуртом веселую рожицу. Завтраки превратятся в поедание смешинок и зарядят хорошим настроением на весь день. Еще лучше, если самому малышу предоставят возможность нарисовать улыбающегося человечка. Правило номер 109. Покажите ребенку пример, как из простого сделать смешное, веселое, забавное. 20 апреля. Передразнивайте тех, кто служит плохим примером для детей. Есть очень хороший способ обесценить дурное влияние тех, кто окружает наших детей. Если вашего ребенка изводит сосед, или периодически вы встречаетесь со знакомой, которая пристает к ребенку со всякими глупостями, вроде «Ну почему же ты такой толстый растешь? Много кушаешь? Лопнешь?» Изобразите врага в лицах. Дети и сами консолидируются, когда дразнят злую воспитательницу или несправедливую учительницу. Если кто-то из членов семьи неумолимо травмирует ребенка или наносит вред вашему авторитету, вы встанете перед выбором – смириться, учитывая возраст и родственные связи, или сопротивляться. Например, под одной крышей живут, но не могут найти общий язык мама и бабушка. Бабушки ведут себя, как правило, прямолинейно, напористо, безапелляционно. На их стороне авторитет возраста и опыта. Вступать в открытый конфликт бесперспективно, но как-то надо дать понять ребенку, что некоторые наезды со стороны взрослых можно пропускать мимо ушей. Вести себя так назидательно просто неуместно. Правило номер 110. Ценность дружеского шаржа в том, чтобы, не тратя времени на описание и объяснение, точно озеркалить образ. Дружеский шарж – это ограничительный знак. 21 апреля. Культурная провокация с полезным эффектом. Позвоните домой и скажите, что синоптики передали ураган в 10 баллов. Поэтому нужно срочно собрать чемоданы, положив туда только самые необходимые предметы, надеть галоша, раскрыть зонтик над головой от возможных излучений и сидеть на диване ждать, пока не приедут спасатели. Особо предупредите, чтобы никому больше не звонили, не сеяли панику в городе. Доверчивые члены семьи в возрасте до 6 и после 60 в точности выполнят вашу инструкцию, потому что старики и дети чувствуют себя беспомощными перед лицом стихии и принимают все природные катаклизмы с особой серьезностью. Придя домой, объявите, что это был тренинг безопасности, который завершился успешно. Всем раздайте по киндер сюрпризу и не забудьте расспросить про первую реакцию и переживания, чтобы успокоить домочадцев окончательно. Проверьте содержание чемодана. Что полезного взяли с собой дети? Почему они считают это полезным? Вот вам и повод определить приоритеты вещей. Что важнее, комнатные тапочки или робот-трансформер? Половник или молоток? Документы или поверенная книга? И никогда не признавайтесь в том, что ваш звонок – просто шутка. На такие серьезные темы не шутят. Назовем это культурной провокацией с полезным эффектом. Правило номер 111. Чтобы оценить приоритеты членов семьи, понаблюдайте за ними в экстремальной ситуации. 22 апреля. Коллекционируйте и рассказывайте смешные случаи из жизни детей. Периодически вспоминайте забавные истории из детской жизни, особенно если вы хотите сообщить ребенку, что вам дороги не только его успехи и достижения, но и его ошибки, неловкое поведение, оговорки. Когда дети маленькие, мы чрезвычайно великодушны и дружелюбны. Куда это девается, когда дети начинают приносить двойки и разочаровывают нас? А ведь дети ждут от нас поддержки и понимания при любых обстоятельствах. Что тогда такое любовь? Правило номер 112. Веселые совместные воспоминания наполняют отношения детей и родителей теплом и нежностью. 23 апреля. Придумывайте новые слова и высказывания вместе с ребенком. Творчество, приносящее радость занятия. Совместное творчество ⁇ особое счастье, взаимодействие двух близких людей. Мы живем во времена, когда коллективное творчество имеет лучший шанс на признание. Культ гениев сменился культом личного успеха, который, в свою очередь, незаметно сменился культом творческих альянсов, ансамблей, творческих коллективов, команд, бизнес-групп и т.д. От того, успеете ли вы открыть ребенку радость совместной деятельности, зависит, будет ли он работать с энтузиазмом для общего блага или мучиться завистью к своему более талантливому коллеге. Родитель и выступает в роли более талантливого коллеги, который с интересом примет любой вброс идей для обсуждения. Все начинается с придумывания новых слов. А баламумча – это такая птица с синим клювом. высказываниях: Мама мыла-мыла. И стихов. Слоны играют на гармошке, а исполняют песни кошки. Дети любят говорить абракадабру, придумывать несущественные слова. Они утверждают, что говорят по-японски, по-английски и по-китайски. Но именно с такой неловкой и бессмысленной имитацией и начинается усвоение звукоряда и ритма языка. Правило номер 113. Способность ребенка к совместному творчеству, сотрудничеству – залог его успеха в будущем. Время гениев-одиночек давно позади. 24 апреля. Приходите домой с сюрпризом. Лучший способ доказать любовь своим близким – это систематически радовать их мелочами, приносить домой шарики, флажки, конфетки, красивые салфетки с вечеринок. Любовь – это желание поделиться чем-то хорошим, что-то отдать, а не ухватить самому, отобрать для себя. Любящий родитель знает, что существуют тысячи способов приготовить одно и то же блюдо. Что-то сказать можно десятками способов. А когда шарики закончатся, можно приносить киндер-сюрпризы, афиши с концертов, конфетти. Любой артефакт может стать подарком, если сопроводить его соответствующими словами и объятиями. Можно просто скачать мелодию из интернета и включить ее, пока все дружно собирают на стол ужин. Правило номер 114. Маленький подарок недорого стоит, но высоко ценится. 25 апреля. Ошибка, повторенная трижды, становится коронным номером. Если вы оступились и упали, одни бросятся вас поднимать, другие засмеются, третьи испугаются за вас. Если вы перевернули тарелку с кашей за столом, одни будут сердиться, другие бросятся помогать, третьи засмеются. Если вы потеряли варежки, одни посчитают вас растеряшей, другие пообещают никогда больше не покупать обновки, третьи начнут подшучивать. Ну и какую реакцию вы предпочтете? Лучше всего отнестись к ошибке с юмором и поддержать тех, кто реагирует легко и весело на ситуации, в которых мог оказаться каждый. Если вы тут же повторите свой подвиг трижды, трижды упадете, трижды изобразите, как обнаружили пропажу, или трижды перевернете тарелку, всем покажется, что вы, словно клоун, хотели всех позабавить. И смех – единственно правильная реакция на непроизвольный промах. Нельзя же менять мнение о человеке только потому, что он оступился. «Страшно не упасть, а подняться», — гласит немецкая поговорка. Клоун — это ангелы великодушия, подыгрывающие людям в их стремлении казаться более компетентными, чем они есть. Если ребенок попал в переплет, например, упал на ровном месте, он будет вам очень благодарен, если вы тут же к нему присоединитесь. В крайнем случае про вас скажут «Странная парочка, отец и сын». А это не так обидно, как услышать, какой ужасно неловкий мальчик у этого интересного молодого мужчины. Правило номер 115. Родителю предстоит делить с ребенком его репутацию, какой бы она ни была, ведь его больше некому защитить от давления публичного мнения. 26 апреля. Научите ребенка общаться с рекламными куклами. Большинство рекламных кукол мечтают, чтобы их принимали за людей, потому что внутри громоздких тяжелых костюмов находятся люди. Как правило, это молодые и крепкие парни, которым нужно немного подзаработать, чтобы купить приличный костюм и устроиться на работу получше. Пешеходы спешат мимо, хорошо, если хватают на ходу рекламки и флайеры. А ведь идея уличных кукол рассчитана на то, чтобы веселить и забавлять, тем самым привлекая внимание. Если вы прогуливаетесь по улице с ребенком, найдите несколько минут, чтобы пообщаться с кукольным монстром. Когда еще представится такая возможность? Ведь ребенок видит кукол такого размера только по телевизору. А здесь появилась возможность поздороваться за руку, похлопать по плечу, угостить чем-нибудь, спросить дорогу, поговорить о погоде, поинтересоваться любимым блюдом, любимой песней. Да мало ли какие темы придут на ум в разговоре с симпатичным, но случайным знакомым. Вот вам и упражнение по преодолению коммуникативных барьеров. Правило номер 116. Чтобы у ребенка не формировались коммуникативные барьеры и недоверчивость, папа и мама должны демонстрировать свою способность к спонтанному общению. 27 апреля. Пойдите с ребенком в караоке. Дети любят петь на публике, причем все подряд. Точнее, они любят вызывать у окружающих сильные эмоции. А взрослые просто ликуют, когда ребенок затянет что-то вроде «щерс идет под знаменем командир полка». Родители поступают нечестно, предлагая устаревший репертуар песен, слова которых непонятны детям. Но раз уж так получилось, пойте вместе или хотя бы подпевайте, разделив в конце шквал аплодисментов и гиканья. Так вы прикроете малыша от сильного внешнего давления. Детская психика уязвима, потому что дети пока не могут критично относиться к реакции посторонних и ожидают, что их эмоции – проявление вечной и искренней любви, а не благодарность за удовольствие. Правило номер 117. Хоровое пение, как никакой другой способ, передает детям ощущение резонанса с чувствами других людей. 28 апреля. Гремасничайте перед зеркалом, если вам грустно. Старый спор, что первично эмоции или способы их выражения, чувства или экспрессия в рамках системы Станиславского разрешаются в пользу формы, а не содержания. У животных и детей эмоции сильнее связаны с их состоянием, но в мире взрослых ценится умение управлять собой и манипулировать другими. Ребенок не сразу обучается искусству распознавания своих и чужих эмоций. Классическое гримасничание перед зеркалом поможет в этом. Это же упражнение лежит в основе актерского мастерства. Правило номер 118. Чтобы изменить эмоцию, нужно ее увидеть. 29 апреля. Танцуйте вместе под веселую музыку. Если уж вы взялись петь, то танцевать под ритмичную музыку для вас не составит труда. Малыши, едва встав на ноги, любят пританцовывать. Но потом радость движения в такт мелодии куда-то девается. Мы непростительно теряем один из источников радости – свободное движение. Придите домой и откройте танцпол с мелодиями дискотек вашей недавней молодости. Танцуя, мы демонстрируем ребенку готовность разделить с ним стихию самых сильных переживаний. Правило номер 119. Чтобы сохранить природные пластику и грацию, чувствовать себя свободно и естественно в любом пространстве, нужно практиковать совместные свободные танцы. 30 апреля: Позвоните самому смешному персонажу на свете: Это очень просто: спросите ребенка, кто кажется ему самым смешным на свете существом. Наберите номер телефона друга, предупредив его заранее, и передайте трубку со словами: Это звонит он. Он это тигра, маска, герой фильма Один дома, Чингачгук и тому подобное. Пусть поговорят по душам, спросят друг у друга, как дела, каковы планы что сегодня понравилось за обедом, кто обидел, кто развеселил. Пусть он пообещает прислать что-то интересное. Это интересное тоже придется принести вам. И это интересное обязательно должно быть смешным. Не может же самый смешной персонаж на свете подарить что-то простое, без фокуса. Одному папе, который выполнял это упражнение, пришлось писать письма почти целый месяц от лица Джима Керри. А ребенок писал ответы сам, как мог. Рисовал портреты членов семьи, человека-маску, картинки, тайные знаки в расчете на сообразительность своего кумира. Но в конце концов рассердился на тупость кумира. Он думает, что я маленький. Пусть он теперь пишет Славки с первого этажа. Ему 4 года. Мальчик ждал, что к нему приедут в гости. Чудеса – это то, что мы придумываем и делаем сами для себя и своих детей сами. Не ждите Деда Мороза. Он занят даже после дождичка в четверг. Правило номер 120. Жить счастливо и дарить счастье своим детям – это искусство придумывать веселые сюжеты.